«Ну, накрутил, накрутил, черт речистый!» — послышались грустные голоса. «И вообще, не нравится мне ваше поведение», — сказал змей. «Дурацкую довольного взяли моду, ерепенится перед властью». «Уж не новый ли ты, наш градоначальник?» — была высказана догадка. «Нет, православный, это лишнее. п о д ы м а я выше. Я вам бог, царь и отец родимый. А вы тут позволяете себе отпускать в мой адрес разные непочтительные слова». Ведь я наказать могу. Где, с п р а ш и в а е т с я теперь эти готы, эллины, хазары, древние египтяне? Нету их, как корова языком слезала. Смотрите, ребята, как бы я и вашу породу не упразднил. С этими словами зеленый змей с к о т а л скатерть самобранку, погрозил глуповцем пальцем и исчез в толпе. А ровно через три дня после пришествия искусителя в Глупове объявился новый градоначальник, надворный советник Павел Яковлевич м о д е р с к и й Это был миловидный тонкий мужчина с приятными манерами, улыбчивый, благосклонный, но при этом нервнодеятельный, непоседливый, беспокойный, одним словом, то, что в народе называется «ягоза». Согласно в е н и я м того времени, Павел Яковлевич был отъявленный реформист. Начал он с реформы народного образования, которому власти придержащие у нас всегда питали безотчетную слабость, хотя благосостояние государственности ни прямо, ни косвенно от него не зависело никогда. Павел Яковлевич распорядился изгнать из гимназии всех учащихся недворянского корня и учредил для них школу мыловарения с преподаванием закона Божьего, арифметики, плетения лаптей и рукопашного боя. По мнению нового г р а д о н а ч а л ь н и к а эта мера должна была способствовать воспитанию сильного духа в простонародье, который возможен только при уме незамусоренным и б о д р ы м За реформой образования последовала своего рода санитарная реформа, узнав, что на протяжении целого тридцатилетия глуповцы не смогли вывести тараканов, потому что никакие обыкновенные методы травли их не берут. Павел Яковлевич повелел во всех домах писать на стенах заклинания святого великомученика Ареапагита. И, как это неудивительно, насекомые вдруг исчезли. А, впрочем, ничего удивительного тут нет. Глупов испокон веков, такой был заклятый город, что пробрать его могли исключительно чудеса. Затем последовала вторая в истории города перепись населения. Первую провели еще татары в середине 13-го столетия. и вдруг оказалось, что глуповского населения насчитывается только 214 персон обоего пола. Такую скромную цифру перепись показала по той причине, что большинство горожан попряталось от счетчиков-доброходов из числа здешней интеллигенции, попряталось так, как говорится, на всякий случай, в рассуждении, что вот не дай бог запишут ни за что, ни про что в какую-нибудь каверзную книгу, а потом расхлебывай, попряталась, имея в виду пословицу «побереглась корова» и «век была здорова». Самым значительным преобразованием Павла Яковлевича была реформа с л е д с т в и й суда. Следствие, которое прежде велось, как свидетельствует летописец, с чувством по целым годам до полного измождения обвиняемого, когда он уже отца родного готов был с радостью выдать запятачок. не то что себя г о в о р и т ь во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. И потому много находилось виновных, которые были невиннейшими людьми во всех землях, кроме Персии, Турции и России. Так вот это следствие Павел Яковлевич отменил. Из видов максимально стройного отправления законности д о з н а н и я теперь вменялось в обязанности суда, состоявшего из председателя, двух его товарищей, то есть заместителей, и коллегии присяжных заседателей в составе 11 глуповских горожан. Однако первые же пробы новой системы судопроизводства со всей ясностью доказали, что реформа нуждается, по крайней мере, в существенной доработке. Например, слушалось дело регента соборного хора Пивоварова, который насмерть засек свою жену только за то, что она пару раз неосторожно перемигнулась с пономарем. Так вот присяжные заседатели вчистую оправдали убийцу. А преподаватель маловаренной школы, входившей в коллегию заседателей, даже сочинил особое мнение, в котором он уничижительно отзывался о женском поле и требовал от властей официального разрешения самолично казнить их сестру. как записано в летописи, всякими подручно-домашними средствами вплоть до тележного колеса.